Прихожу домой вечером с работы а -а -а. И, за... и застаю жену в постели с каким-то шведом Ой, что тебе, и что ты ему сказал? А что ему скажу, я шведского не знаю их! <связываю> <связываю> <связываю> На тренировке по легкой атлетике Тренер кричит спортсмену Дима, Дима, ну сколько раз тебе повторять этот тройной прыжок Тройной, понимаешь? Не надо все 15 метров лететь Их надо попрыгать за три сага, понимаешь, Дима? Только сделает два, и уходит кровь. Вот за тебя. И не делает рук, я теперь два, только не за мной. Только без тебя, ты только делаешь. Равел толп, так город. Эй, эй, Объявление. Сдается кровать с девушкой. Кровать красивая, девушка надёжная. Новое зрелище для ваших ушей! Соусы Белявых на компакт-дисках и аудиокассетах! Более сотни отборных анекдотов, на песенных хитов! Вбрасывайте соусы Белявых в магазинах города. Ты, милок, не знаешь, что такое чай, а, а чай это же волшебный напиток, наслаждение. Ты вот послушай и запоминай, чай так заваривается, кипятком чайник шмалашки, вы. потом бросаешь щепоточку краснодарского, чуть-чуть заливаешь, салфеточкой накроешь и пусть постоит маленько. Потом салфеточку снимаешь, досыплешь целонского. Снова кипяточку немного и салфеточкой. Минутки через три щепоточку индийского. кипяточками, снова салфеточкой. Минут через пять наливаешь чай в стакан. Это же, это же произведение искусства. Это же не чай, а симфония цвета и запаха. Потом, потом берешь эту симфонию, выплескиваешь форточку, наливаешь водки и вот тогда получаешь истинное наслаждение.